«Там народу почти столько же, сколько на фрегате. Вы представляете, сколько они будут жрать?» В ответ мне раздался лютый бред о морском кодексе, требующем спасать терпящих бедствия. «Какое-какое бедствие? Смотри, они неплохо плывут!» В ответ Старпом ткнул пальцем в горизонт. Мы замедлили ход, и облачный фронт явственно приблизился. Зимний шторм саариотская рухлядь не могла бы пережить даже в порту. «В общем, прежде чем я придумал что-то убедительное, беженцев уже грузили на борт сетками».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 Если считать, что любовь сариотцев к единству цвета на юге сохраняется, то здесь присутствуют люди как минимум из трех различных поселений. Обязательный цветовой набор дополнялся нейтрально-прозрачным стеклярусом и бронзовыми висюльками, явно Каштадарское влияние. Кое-кто халатом предпочитал свободные юбки и шальвары, некоторые персонажи выглядели вообще не местными. Например, те две дамы в туфлях на высоких каблуках и один явный карлик. Не родственник ли он нашим банкирам?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 И то, что они все разумны – большая удача, потому что слабое место любого волшебника – именно ум. Королю в бездну противодействующие потоки. Ужас и моральный террор – вот наше оружие. Я им сейчас такое шоу закачу, они и про своих придурочных убийц думать забудут. Придется использовать сильное средство. Я прищурился и сжал кулаки. Будем заклинать духов. «Э -э, получится, осторожно усомнился Старпом. Шучь, я же некромант.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 Что может сильнее вдарить по мозгам людей, чем присутствие потустороннего? Глупый вопрос, Вопли шарлатана, конечно. Я со всей дури шарахнул посохом по большому металлическому противню. Придите, скрытые за гранью, лишённые плоти, заклинаю вас. Грохот противня перешёл во вполне убедительное завывание. Это надо же себе так на... бом, это надо же себя так накачать, полное ощущение, что на меня кто-то смотрит. Бом. Это надо же себя так накачать.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 Я добавил к творящемуся бедламу мутящие чувства некромантические вибрации и теперь честно мог сказать, что сделал для этих людей все возможное. Факелы догорали, противень покрылся вмятинами, вонючий белый дым несло кругами и вверх по спирали. Я подавил желание почесать в ухе и постановил. Достаточно. Начинаем второй акт. По условному знаку посоха маги отпустили источники. Молния.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 «И да, место праздника следует украшать красной материей!» «А поможет?» – шептом усомнился старпом. «В кроухарде помогает, пожал плечами я. У нас регулярно умирают одаренные и никаких отрицательных последствий. Полагаю, положительные эмоции перебивают отпечаток агонии, а может, духи и вправду существуют. Собственно, я краухарские похороны и описал».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 Сгорел сарай гори и хата, внесли все, что отдаленно напоминало деликатес. Банки сгущенки, баклаги с джемом, наскоро испеченные на камбузе оладышки, нарезку шикарной полукопченой колбасы, и неразбавленный медицинский спирт, селедку пряного посола. Сдрогнули и понеслось. Традиция рождалась на глазах. Какая-то ветхая старушка, сидя в сторонке, ласково разговаривала с чем-то невидимым и, что характерно, получала ответы. Синие от недосыпа девицы пели удивительно красивыми ясными голосами.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 «И чего так бледнеть? Я же сказал «видел», они с собой привез. «Какие рекомендации вы можете дать путешественникам?» «Полагаю, отказаться от путешествия в расчет не принимается?» «Нанимать для сопровождения армейских экспертов. Магия — единственное, что позволяет гарантировать результат поездки». В конце концов, даже перкет добрался до Кунхарна. «Летом там без теплового насоса все равно делать нечего». «Встречались ли вам жертвы потустороннего?» «Вот же шутники». Часто ли нежить оставляет что-то пригодное для опознания? Ведьмина плеш выила долину Тималао по самой Тусан. Как вы думаете, были ли при этом жертвы? Вам удалось изгнать карантинный феномен, это правда? Да. К шороху ложную скромность. И я ответственно заявляю, что это не разовая акция, а начало нового этапа в развитии демонологии. Отныне для боевых магов не существует ничего невозможного. Почему-то слушателей мое заявление не воодушевило. Неблагодарные. Как вы прокомментируете высказывание прудеса самалане О чем высказывание? Помощь правительства жителям Саорио совершенно недостаточно. От этих слов все увиденное и пережитое мной в эссариоте непередаваемо растопырилось внутри. Мне надоело быть отзывчивым и самоотверженным. Я не желаю выглядеть милым и обаятельным. Какая такая помощь? Не пойму, о чем вы? Внутренние районы Тималао представляют интерес только как полигон для испытания новых проклятий.